Глава двадцать седьмая. Гвендолин согласилась, но на обратном пути в Трилоне успела не раз пожалеть о своем решении. Не верилась, что мотивы Эмриса Торна-Брана настолько просты. С одной стороны, да, он типичный представитель своего сословия — О подобных молодых бездельниках-аристократах даже книги пишут, как правило, с назидательным подтекстом, поскольку ничем хорошим похождения таких персонажей не заканчиваются. Сколько и желание развлечься для подобных людей — веский повод. Но, с другой стороны, Торнбран успел сложить себе репутацию человека крайне расчетливого. Гвен даже задумалась, не сам ли он организовал пожар, раз в итоге получил от этого лишь выгоду. Соседи, прознав, что архивы уничтожены, оставят свои нападки. Она, Гвендолин, вновь оказалась ему обязанной. А еще уезжая, она слышала разговоры слуг. Альда Эдевейн собиралась покинуть замок, то ли из-за обиды на хозяина, то ли не желала жить в провонявших дымом комнатах. Наверняка и это было торна Брану на руку, ведь он, казалось, устал от своей капризной гостьи. От размышлений Гвен отвлек Карлеон Линтон, по устоявшейся привычке встретивший ее на полпути к Трилоне. Слухи быстро разносились по окрестностям, и Сквайр уже был осведомлен о пожаре. Поэтому прогуляться Гвендолин он не звал, а сам пересел в экипаж, чтобы расспросить о происшествии и убедиться, что ни Гвен, ни госпожа Энельма не пострадали. Но на подъезде к деревне он все-таки предложил Гвендолин пройтись, чтобы поговорить наедине. «Жаль, что так случилось, и вы ничего не разузнали о Шаре». Посочувствовал он. «Но давайте искать во всем хорошую сторону. Теперь вам не придется терпеть общество Торнбрана». «Придется». Начала Гвенну, была перебита. «Ах, да!» — поморщился Сквайр. «Он ведь все равно будет приезжать к вам, чтобы проверить сохранность своего артефакта» но я постараюсь устроить так, чтобы впредь ваши встречи происходили в моем присутствии. «Я продолжу работу в замке», — сказала Гвен, понурившись. Глава еще была полна сомнений, и даже не пришлось притворяться, что сей факт не доставляет радости. Альт Торнбран нашел книги по артефакторике. «И в состоянии изучить их сам», — резко закончил Карлеон Линтон. В конце концов, он маг, а не вы. Это так. Не глядя в глаза собеседнику, согласилась Гвендолин. Но я заинтересована в скорейшем разбирательстве. Альте Торнбран относится ко всему слишком беспечно. Те книги могут лежать нетронутыми месяцами. Понимаете? Да. Выдохнул Линтон неопределенно. «Мне неловко, что я пользуюсь вашей добротой и отвлекаю отдел дел госпожу Энельму». «Хотите продолжать поездки в замок без нее?» — осведомился Сквайр. Подозрительность, послышавшаяся в его вопросе, заставила Гвен поднять на него взгляд. Щеки вспыхнули, но не от смущения, а от негодования. «На что вы намекаете?» — спросила она уязвленно. «Никогда прежде». Гвен не говорила с Карленом Линтоном в таком тоне, но прежде он не давал для этого поводов. Простите, извинился Сквайр растерянно. Я не имел в виду ничего, хотел лишь сказать, что госпожа Энельма с радостью будет сопровождать вас столько, сколько потребуется. Благодарю, пробормотала Гвен. Было стыдно за внезапную вспышку. Корлеон Лентон не тот человек, чтобы бросаться оскорбительными намеками, но после общения с одним нахальным магом станешь ото всех ждать подвоха. С этим самым магом Гвен встретилась следующим утром. Отправив Криспина заниматься часами, кажется, уже другими, Альте Торнебран провел Гвендолин и госпожу Нельму в библиотеку, которая, как ни странно, пребывала в полном порядке. «Мне не нравится, как расставлены книги», заявил маг. «Удобнее, чтобы они были рассортированы по тематике, а то ведь не каждый догадается искать справочник по лекарственным травам на полке с балладами. Также нужно проверить, все ли издания вписаны в каталог». Сказав это, он отозвал Гвен в сторону, подальше от компаньонки. Та сегодня, видимо, не намерена была ни в чем помогать, так как сразу разместилась в кресле под окном и достала вязание. «Поищите заодно мою запонку», Велел, понизив голос, Торнбранн, «Обронил где-то здесь». «Поручите это своим горничным», — насупилась Гвен. «Не уверен, что они справятся». Маг хитро улыбнулся. «Это не совсем обычная запонка. Нужно обладать некоторым чутьем, чтобы ее отыскать. Понимаете?» «Артефакт?» — догадалась она. «Ваш первый урок. Вам нужно научиться чувствовать подобные вещи» но должен предупредить. Задание непростое. Тут достаточно древних книг и прочих предметов, которые могут восприниматься артефактами. Потому вот вторая, для сравнения. Торнбран вложил в ладонь Гвен золотую запонку и покинул библиотеку. Первый урок. Не такого она ждала. Задания, что давал ей в свое время отец, были трудны и непонятны. А тут всего лишь запонка. Гвен с улыбкой прислушалась к маленькому артефакту в своей руке. Интересно, для чего он предназначен? Вряд ли для чего-то сложного. Помогает следить за внешним видом владельца? Привлекает к нему внимание в компаниях? Подсказывает едкие фразочки? Наверное, нельзя так сходу определить суть магического предмета, но уловить излучаемую им силу совсем несложно. Настроиться. Кажется, так это называется. Кажется, Гвендолин сделала все правильно. Во всяком случае, смогла увидеть неяркое сияние и ощутить тепло, исходившее от запонки». «Хм...» Госпожа Энельма взглянула на нее с недоумением. «Думаю, с чего начать?» объяснила свое кажущееся бездействие Гвендолин. Она прошлась вдоль книжных полок, посмотрела на корешки. Некоторые из них светились, но совсем не так, как запонка. От каких-то предметов в комнате тоже исходили свет или тепло, но Гвендолин они не обманули. Не то. Снова не то. Опять не то. Куда же Торнебран спрятал нужный артефакт? Может, разыграл ее, и она ищет то, чего здесь нет? Вполне в его духе. Вдруг? Нет. Не может быть. Гвендолин уставилась на госпожу Энельму. Действительно, свет, похож на тот, что излучала зажатая в руке Гвен вещица, шел со стороны пожилой экономки. Неужели маг из «Вредности» подложил артефакт в кресло, куда после уселась женщина? Но все оказалось еще хуже. Подойдя поближе, Гвендолин поняла, что запонка не под экономкой, а «на». Между седых, аккуратно ложных буклей поблескивало золото. Что за ребячество, Альт Торнбран? И когда он только успел? Подкравшись к пожилой даме со спины, Гвендолин осторожно протянула руку. Госпожа Энельма резко обернулась. Что такое? всполошилась она. Что вы делаете? Простите, но Гвен подбирала слова. У вас там паук. Паук? взвизгнула экономка. Высшие силы! Снимите же его! Снимите! Скорее! Скорее не получалось. Госпожа Энельма вжала голову в плечи и отчаянно этой самой головой мотала, а запонка еще и за волосы зацепилась. «Все!» — выдохнула Гвен, пряча артефакт в кулаке. «Поймала!» «Убейте же его!» — требовала испуганная женщина. «Что вы!» — Гвендолин отступила к двери. «Все знают, что убивать пауков не к добру. Я его выпущу. Где-нибудь подальше!» Она выскочила в коридор и тут же столкнулась с хозяином замка. Тот подслушивал под дверью, И, судя по всему, представление его здорово позабавило. «Стойте!» — велел он сердито сопящий Гвен. «А, пауки!» Тут же послышался вопль госпожи Энельмы, и экономка весьма шустро для своего возраста выбежала из библиотеки. Гвен заглянула за дверь и увидела, как десяток пауков, оккупировавших кресло бедной женщины, растворяются в воздухе. Не нужно гадать, какой маг так развлекается». «Видимо, вы потревожили паучье гнездо», — серьезным видом заявил этот шутник. «Но убивать пауков?» — и верно, не к добру. «Госпожа Грин, вы ведь их не боитесь? Поможете изловить?» «А вы...» — он посмотрел на госпожу Энельму и подозвал к себе замеченную в конце коридора горничную, наверное, прибежавшую на шум. «Проводите компаньонку моей гости в спокойное место», — приказал служанке. «Приготовьте чай. Ей нужно прийти в себя, отдохнуть. Потребуется...» Торнбранд быстро махнул рукой перед лицами горничной и экономки Линтона. «Не меньше часа, чтобы успокоиться». «Что вы делаете?» Возмущенно зашептала Гвен, глядя вслед удаляющимся женщинам. «Вы их заколдовали?» «Маленькое воздействие. Вреда от него не будет». Маг распахнул перед ней дверь библиотеки. «Классная комната свободна, можно приступать к следующему уроку». Гвендолин вошла и села за стол. Урок начался. «Итак, думаю, не лишним будет, если вы станете записывать свои ощущения», проговорил Эмри Сторнбран с важным видом, вышагивая взад-вперед. «И мои тоже. А ваши зачем?» рассеянно осведомилась Гвендолин. «Так ведь я же разрешаю вам...» поэкспериментировать на мне? Для начала. А потом на ком? Насторожилась она. На слугах. На этой вашей угрюмой компаньонке, например. Сомневаюсь, что вы этим ей как-то навредите. Сомневаетесь? Вы, помнится, как-то говорили, что опасные артефакты в коллекции вашего дядюшки тоже имелись. Я так говорил? Что ж, тогда начнем с самых невинных. Ладно. Со вздохом согласилась Гвен, придвигая к себе листок бумаги и чернильницу. «Только пишите без преувеличения», — произнес он, наклоняясь сзади над ее плечом, и его голос прозвучал прямо у нее над ухом. Чужое горячее дыхание щекотнуло шею. «А то знаю я вас, накатаете целую эпопею». «И вовсе вы меня не знаете», — фыркнула она, хмурясь. «Отодвиньтесь, пожалуйста». «Что вас опять не устраивает?» «Вы слишком близко». «Так вы же учительница. Разве вам не доводилось приближаться к ученикам, чтобы заглянуть в их тетради или что-нибудь втолковать самым бестолковым? А сейчас я ваш наставник, Гвендолин». Медленно выговорил он ее имя, словно пробуя его на вкус. «С учениками я занималась не от скуки, как вы со мной», — заметила она. «Увы, сколько бич моего сословия!» Наигранно вздохнул маг. «Думаете, лишь я подвержен ей? Уверен, ваш благодетель Линтон страдает от скуки не меньше, особенно пока вы в замке». «Полагаю, ему некогда скучать», — вступил из-за Линтона Гвен. «Он сквайр, на его попечении деревня, и ему не безразлично, как живут в ней люди». «Если бы вы знали, каким образом мой дядюшка Сайлос позволял себе вмешиваться в чужие судьбы», то, возможно, согласились бы с тем, что порой без участия может быть во благо...